«Ты умеешь уже говорить комплименты?» — спросила Дара. «Нет, как все недоросли, только грубости и глупости», — почти мгновенно ответил Алексей со скрытым вызовом. На него действовало очарование Дары. «Маме сказал, куда пошел?» — чтобы перевести тему разговора, — спросил Мамонт. «Она давно не спрашивает». — Значит, ты стал самостоятельным. — Еще бы! — усмехнулся он и вдруг добавил. — Пап, твоя жена ждет комплимента, я вижу. Она что, привыкла быть центром внимания? Она у тебя ничего красивая, похожа на испанку. Только такой тип мне абсолютно не нравится. — А какой тебе нравится? — скрывая раздражение, поинтересовался Мамонт чтобы волосы, как медицинская вата, и ноги из коренных зубов росли. У тебя есть такая? Нет, хотя их много. Глаза разбегаются. Неинтересно, — легкомысленно бросил сын. Знаю, что будет дальше. Что ж тебе интересно? Мышцы накачивать? И это тоже, — отмахнулся он. Не вижу перспективы. Накачался, а дальше? Ты бы вот нашел сокровище и сразу бы заскучал. Я нашел, да все равно скучать некогда. Мамонт пытался избежать конфликта. Алексей глянул на Дару. Если Надежда Петровна сокровище, молодая скучать не даст. Алеша, мне это не нравится, мягко сказал Мамонт. Да мне тоже, мне вообще все не нравится, охотно подхватил сын. Я тут, пап, даже сочинять пробовал. Рассказ написал. Помнишь, как мы в Вятку ездили? Ты еще какие-то пути там искал. Я все это описал. Мама пришла в восторг, отнесла в журнал. Напечатали. Редактор прислал гонорары, письмо. Просил еще. — Это уже любопытно. Тебе. А мне стало скучно, — заключил он. — Не бойтесь, Надежда Петровна. «Вам с моим отцом никогда не станет скучно». «А нам и некогда скучать, — серьезно сказала Дара. — Очень много важных дел». «Тоже золото ищите? — уже откровенно съязвил Алексей. — Нет, исполняю свой урок. Как в школе». «Алеша, поехали с нами? — предложил Мамонт. — Мы покажем тебе мир, в котором станет интересно жить». Он рассмеялся неожиданно, наигранно и дерзко. «С вами? С тобой?» «Да знаю я твой мир», — насмотрелся. «Папа, ты же романтик, фантазер. Ты придумал все и теперь доволен». «А я не могу так. Не хочу всю жизнь гоняться за твоими сокровищами. Ты, пап, настоящий ископаемый мамонт». «Жаль». Мамонт ощутил тянущую пустоту в солнечном сплетении. Но ты все равно когда-нибудь попросишься за сокровищами. Алеша сообразил, что хватил через край, выразился очень круто и решил поправить положение. «Конечно, жаль, папа. И тебя мне жаль. Ты не обращай внимания на меня. Живи, как жил. Если тебе хорошо в твоем мире...» И вы, Надежда Петровна, не обижайтесь. Мамонту хотелось заплакать. В глазах резало, словно от песка. Он стиснул кулаки. Дара нагнулась, протянула руку и коснулась кисти, положив на нее ладонь. Наступило молчание, и сын, поняв, что виновник он, попробовал наладить мир и разрядить обстановку. — Папа, а ты привез мне подарок? Ребячим тоном спросил он. — Ты всегда привозил с Урала камни самоцвета. — В коробке тебе подарок, — не глядя на сына проронил Мамонт. Алексей потянул коробку, она не поддалась, вросла в сиденье. — Интересно, — сказал он и сбросил крышку. На слиток он смотрел молча и долго, точно так же, как полковник Арчеладзе. Потом коснулся рукой. Поиграл со светом, исходящим от стенок, погладил верхнюю корку, как булка хлеба. Ловко одной рукой поднял слиток и положил себе на колени. Поскреб ногтем, пожал плечами. Ничего особенного. Металл, конечно, красивый, а след за ним кровавый. Он скинул глаза. Пап, а ты проездом куда? — На реку Волхов, — неопределенно сказал Мамонт. — А когда ты еще приедешь? — Не знаю. Возможно, мне придется жить на Азорских островах. Алексей положил слиток в коробку, набросил крышку. — Неужели тебе повезло в жизни, папа? — Твой отец избран в Алькирии, — сказала Дара. — Его рог — добывать соль в пещерах. Но стратик может изменить судьбу. Если этого захочет. Теперь рассуди сам, повезло ему или нет. Стратик не изменит моей судьбы, возразил мамонт. Какая бы она ни стала, все равно я счастлив и повинуюсь року. Сын послушал их, еще раз глянул на слиток. Не этот бы кусок золота, проговорил он, посчитал бы вас за. Вы же. — Несете какую-то дурь, если бы кто послушал со стороны. — Нас никто не услышит со стороны, — успокоил Мамонт. — Мы говорим это только при тебе, Алеша. — Думаете, я что-нибудь понимаю? У вас что, в самом деле есть какой-то свой мир? — Есть. — Параллельный, что ли? — Можно сказать, и параллельный, — подтвердила Дара. — Только движется в противоположную сторону. Гармонии духа и знаний. Это мир Гоев. — Но где он, где? — чуть не закричал Алеша. — Почему я его не вижу? — Потому что ты изгой по-матерински ласково, — сказала Дара. — Ты бредешь во тьме. Помнишь легенду о Данко? Ее рассказала горькому цыганская женщина Дара. Но пролетарский писатель не услышал истины. И сделал изгоя юношу-революционера. Слепым бессмысленно освещать дорогу. Они не увидят даже света сердца, пока не прозреют. Они различают лишь блеск золота. Интересно бы посмотреть на этот мир.